Глава 9 «Вами убит ледной копыт. Уровень 22. Получено опыта 300. Вы погибли. Возрождение через 3, 2, 1. Хотите посмотреть момент смерти? Да? Нет?» «Нет». «Что? Это? Сейчас было?» — хрепея выдавил из себя Колян. «Скорее всего», — предположил Олдрик. У меня ледяной взрыв, если, конечно, это произошло не от того, что пофиг ему внутрь огненную стрелу вогнал. Ты, кстати, зачем ему руку-то в пасть засунул? Не знаю. Пока он мне её не откусил, это казалось мне хорошей идеей. Если это из-за тебя он так рванул, то ты мне должен новую одежду. Это теперь больше похоже на вологодское кружево, чем на рубаху. У меня и так из благов цивилизации только полодеяла осталось, а тут ещё и одежда как решето». Придется зигзага в постель с собой брать. Греться будем друг об друга. И, кстати, почему у Коляна и у Олдрига одежда в порядке, а у меня все в кружевное платье превратилось? Они тоже совсем рядом со взрывом были. Может, уровень слишком маленький, и нам дают к игре привыкнуть, не уничтожая наши вещи. Я вот ни хрена еще не привык. Ладно, на ней крови еще моей нет. Чистая, как из прачечной. Только вот через нее теперь макароны удобнее отбрасывать, чем носить. Люди, а где Мария Ванна? Она же нам там внизу светила Вот чёрт. Ладно, я побегу, вытащу её. И мне ещё гобота развеять нужно, если, конечно, там будет что развеивать». Бедная Марья Ивановна, незнамо когда полшая в своей корзине до лифта, пыталась докричаться до Добрыни. Но тот, видимо, закемарил на солнышке и ничего не слышал. «Марья Ивановна, чудо вы наше! Как хорошо, что вы не пострадали. Сейчас мы вас поднимем». «Знаешь что, Пахан, ты, конечно, болтун знатный. но больше я с кухней ни шагу не сделаю. Я и так лет на десять постарела, на эти ужасы глядячи». «Конечно, конечно. Главное вы уже сделали. Дальше мы сами. Сейчас я до трупика сбегаю, быстренько его развею и пойдем чай пить». погодька я с тобой. Там за дверьми парочка гоботов тусовалась, а ты без счета. Их вообще у нас только два осталось. У меня и Добрыни. Ну, за Добрыниным можно всем отрядом спрятаться». А еще место для тележки с чимичангами останется». «А тележка с чимичангами зачем?» «Когда вы тут все зачистите, вы будете зверски голодными», — заржал я над своей туповатой шуткой. «Ты явно сегодня огобота головой тормозил». «Угу. Если бы головой. Ты, кстати, к распределителю не ходил насчет новых заклинаний?» — спросил я пофига, прячась за его щитом от выстрелов одинокого гобота. «Первым делом...» Но на боевые заклинания второго уровня мне двести золотых не хватает. А тратить почти все деньги на магический огонек первого уровня мне неохота. Подвал скоро пройдем, а когда он еще пригодится, неизвестно. Зато магию им прокачивать хорошо, хоть целый день вызывай. Там для прокачки урон не нужен, светит себе и светит. Точно. Ладно, попробую. Давай, прыгаем только вместе. Ледяное поле еще не растаяло, и нам пришлось пить не замерзайку и прыгать по остаткам брошенных нами щитов. От ледяного гобота остался только жалкий пенек, торчащий из земли. Я положил на него руку, и он истаял, превратившись в туман. «Вы развели ледяной гобот. Запись о нем появилась в вашей книге призыва». «Отлично. А что тут у нас из вкусняшек? 75 золотых, немного, но и немало. Вот это поинтереснее. Знать бы только, что это такое». Сердце ледяного гобота. Что это и для чего узнаем у Марь Иваны? Так, а это что у нас здесь? Ключ. Он-то откуда в гоботе взялся? И главное, куда его применить можно? Пофиг. Давай, прыгаем отсюда. Погоди. Глянь, кругом осколки гобота. Острые, как бритва. И вроде не собираются таять. Может, это ингредиент какой-нибудь? Ладно. Собираем все, что есть. Нас лутом не больно-то балуют. Мы собрали всё. В итоге набралось около двух сотен разнокалиберных осколков. И они действительно были чрезвычайно острыми. ХП так и улетало, даже от незначительных порезов. Завтра надо будет вернуться собрать то, что от щитов осталось. Это просто мусор. Из него уже ничего не сделаешь. Это деревянный мусор. Вы завтра по подвалу будете скакать, а мне копать надо. Свет понадобится, так что костерок не помешает. Марья Ивановна, прошу за нами. Майор, поднимайте. Марья Ивановна, валившись в кухню, спросил я. Посмотрите, мы тут нашли кое-что. Надо свойства прочитать. Сердце ледяного гобота. Используется в големостроении. Также можно использовать как основной ингредиент для великого замораживающего эликсира. Необходимо для создания свитка вызова ледяного гобота. Вещь, конечно, хорошая. Жаль только у нас големостроением никто не занимается. Я занимаюсь. Все притехли и посмотрели на майора. Просто хотелось в игре что-то новенькое попробовать. Да и выбор был небольшой. Или големы, или призыватель. Я все еще не отойдя от шока, протянул ему сердце. Держи. Надеюсь, завтра ты нас поразишь вновь созданным големом. Я строитель пока только первого уровня. А для использования этого сердца нужен двадцатый. Ну, тогда это тебе на вырост. А почему ты до сих пор никакого голема не сделал? У меня только один рецепт глиняного голема первого уровня. «Глины нет, а еще нужно что-то из живых существ добыть. Вложить в виде того же сердца или костей я точно не знаю. Я вообще про свой класс ничего не знаю. Я же здесь не собирался задерживаться. Я завтра начну копать, глины будет завались, и с биоматериалами что-нибудь придумаем». В столовую увалился пофиг. «Та-дам!» — показал он на свою светящуюся шевелюру. «Стол двадцать золотых за это отдал. Классно, да?» Мы переглянулись. «А что с твоими волосами?» «Мне кажется, или от них дым идет?» «Точно! Пофиг, ты чего с волосами сделал?» «В смысле с волосами? У меня огонек магический над головой должен быть. Его что, нет?» «Есть, только очень низко над головой. У тебя сейчас волосы вспыхнут. Убирай его нафиг!» «Прости за каламбур!» «Так я не умею еще! А-а-а-а!» Майор схватил ведро с водой и вылил пофигу на голову. По полу запрыгали золотые рыбки, волосы потухли, Но огонёк и не думал гаснуть. Мокрая голова Пофига начала усиленно исходить паром. «Доставай свою книгу заклинаний и убирай его, а то он тебе и в голове дырку прожжёт!» Пофиг лихорадочно перелистал книгу, пробежался по строчкам и, щёлкнув пальцами, убрал магический огонёк. «Презентация нового умения удалась!» Собирая трепыхающихся рыбок обратно в ведро, сказал майор. «Сколько тебе раз говорил, прежде чем начать пользоваться магией, «Надо прочитать и, главное, осознать, что от тебя требуется, а потом уже начинать действовать». «Ничего, теперь он это надолго запомнит». Глазами показывая на большую круглую лысину, образовавшуюся от твой горюших волос, сказала Мария Ивановна. «Теперь, пожалуй, мы тебя будем не пофиг звать, а его фиговое святейшество». «М-да». Танзура знатная получилась. «Я так понимаю, что до следующего перерождения волосы не восстановятся». «Тамбрыня, мне нужен твой кинжал». осторожно трогая лысину, попросил пофиг. «Пофиг! Ты чего? А ну того не стоит! Из-за плеши руки на себя накладывать!» «Совсем рехнули, что ли? Я голову побрить просто хочу!» «Ясненько. Держи, дарю. Я, кстати, тоже рецепт купил. Копейных на верши, как пахан попросил. Сегодня металл будет, попробую сделать. По этому же рецепту можно стрелы делать. 10 штук из одного слитка». «А если два слитка сразу взять?» «Большое копье можно сделать». «Без понятия. Пробовать надо. А для чего тебе? План какой-то есть». «Планов громадьё. Только времени ни на что не хватает, и материалов нет. Завтра до леса докопаюсь. Надеюсь, полегче станет. Кстати, что-то я туплю. В Гоботе же ключ ещё был. Марья Ивановна, поглядите. Что про него сказано? Ключ от подвального сундука замка Камелот. У нас же как раз ящик в подвале не открытый есть. Гоу смотреть!» «Эхо! Сокровища, золото, бриллианты! Обожаю!» Невезучему майору досталась роль лифтера, а мы всей толпой ломанулись к сундуку. Ключ вошел, как родной. Замок тихонько щелкнул, и крышка откинулась. «Это чего?» — не понял я. На самом дне пустого сундука лежала курительная трубка. «А где деньги, броня, оружие, книги?» «А трубка-то красивая. Только какой от нее толк? табаката -то нет?» «Может, продать получится? Глядите, как искусно сделано!» Трубочная чаша представляла собой голову классического демона, в развинутую пасть которого нужно было забивать табак. Дракон обнимал эту голову своими крыльями, а изогнутый драконий хвост, покрытый миниатюрными чешуйками, служил у трубки мундштуком. «Опять надо к Марь Иване идти, может, что про нее расскажет?» Курительная трубка легендарного полководца. по легенде Трубка сделана из головы одного из девяти высших архидемонов – Кыхтаук Ктулхе и его ездового дракона арха убитых Остапом Сулейманом Берта-Мария бендер во время битвы Пяти воинс Верховный шаман умракей кей иссушил их и воссоединил в легендарной курительной трубке. Принадлежность индивидуальная. «Это что, башка настоящего архидемона? И что значит принадлежность индивидуальная?» И это значит, что она нашему Остапу принадлежит. И боюсь, если мы ее не отдадим, он нам всем сердца повырывает. Он что-то в последнее время совсем не в духе. Ну так давайте отдадим. Все равно воспользоваться ей мы не сможем. Надо только всех собрать. Вдруг плюшки какие-нибудь прилетят, чтобы всем досталось. Майор, сходи за Добрыней, а я пофига приведу. Тот встретил меня отблеском магического огонька в блестящей лысине. Ты не поверишь, мне, как только голову побрил, Временно добавили плюс три к мудрости. Написали, мол, в таком виде легче контактировать с магической аурой мира. И баф будет держаться до самого перерождения. Ничего себе. Офигеть. Хм, я вроде тоже во время призывов магией пользуюсь. Может и мне голову побрить. Заодно и узнаю, как мудрость на призыв действует. Вряд ли сильно подействует, хотя... Пойдем, нас все на кухне ждут. Будем Остапу трубку вручать. Глядишь, плюшек всем раздаст. «И, кстати, использование огонька даёт что-нибудь?» «Пока не ясно. Пару минут всего горит. Через полчасика спроси». Рассевшись на кухне и передав трубку Маре Ванне, мы громко позвали Остапа. «Да и глобрюха вам в глотку! Не минуты с вами за сранцами покоя!» Как обычно, появившись за нашими спинами, рявкнул смотритель. «Я вам, кажется, задание дал подвал зачистить, а вы тут своими жопами кресла мои протираете. Чего вам? Чего разорались?» а стушивалась Марья Ивановна. Мы вот тут тебе нашли, подарить, отдать хотели. мариванна протянула на дрожащих руках трубку. Остап взял трубку и стал непонимающе её рассматривать. Вдруг над его головой начало быстро формироваться миниатюрное грозовое облако. Из него к голове Остапа начала спускаться воронка мини-смерча, и когда она коснулась макушки, глаза Остапа начали сиять. Орка-огр свалился на колени, и издал ужасающий вопль. «Вам нанесено 500 урона разрушающим воплем. КП 860 из 1360. Наложен дебаф. Ошеломление. Минус 20% к ловкости на 10 минут. Дезориентация. Все показатели минус 50% на 10 минут». Сверкающая молния метучая продолжала втягиваться в голову Остапа. «Все, на что у меня хватило сил, оглянуться по сторонам». Все, кроме Коляна, уже подернулись дымкой перехода на перерождение. Колян, повернув голову ко мне, только и мог, что не понимающих лопать глазами. Тем временем облако со свистом втянулось в привидение. Его выгнуло так, что казалось, он сломается пополам. И в столовой снова заревел нечеловеческий вой. «Вам нанесено 1500 урона с минающим воплем. ХП 0 из 1360. Вы погибли». Возрождение через три, два, один. Вы теряете три процента от накопленного опыта. Хотите посмотреть момент смерти? Да, нет. Я хотел было нажать кнопку «Да», но весь пол подо мной уходил ходуном. Издалека продолжал доноситься вопль Остапа. «Спасибо, что пригласил на раздачу плюшек», обратился ко мне пофиг. «А то день вынулся какой-то неинтересный. Всего-то один раз умер, один раз обгорел, скукота». Прямо-таки не хватало завершающего аккорда. Но ты, пахан, умеешь развлечь друзей. Что дальше? Замок взрывать будем? Ладно, пофиг, не гунди. Я только что 500 очков опыта на пустом месте потерял. А у тебя вон шевелюра опять отросла Не надо лысым ходить. А вообще, кто-нибудь понял, что произошло? Не-а, пойдемте у Остапа спросим, если, конечно, он не умер до конца. А я бы не стал его сейчас трогать. Он и так нам не очень расположен. Попадёшься ему сейчас под горячую руку, убьёт нафиг, а потом догонит и опять убьёт. Пойдёмте лучше перекусим, что ли, вечер уже. Завтра о том, что произошло, думать будем». В столовой был полнейший разгром. Всюду битая посуда, столовые приборы разбросаны по всему полу. «Чёрт! Наш боевой аквариум!» Его осколки мирно поблёскивали там, где он упал. «Тебя не смогли погубить сотни гоботов, а наш хренов-смотритель лишил нас единственной защиты». «Надо собрать всё, только крупные осколки не выбрасывайте. Может, как наконечники для стрел их получится использовать. Или линзы для очков сделаем. Подвал-то мы ещё не зачистили». Остап так и не появился после ужина. Мы с Пофигом и Майором поднялись на крышу, сели у огонька, помолчали каждое своём. Я достал пяток последних заготовок для стрел и начал их равнять «Как у тебя с новыми рецептами? Новенькое что-нибудь получилось?» «Кажется, все уже комбинации перепробовал». Сделал слабое зелье защиты от огня. Ни уровня, ни награды за него не дали. Оно всего на пять секунд помогает. Со слизью гоботской пытаюсь что-нибудь сделать. Ничего полезного, кроме как смазки для бритья не получилось. Для бритья? Зачем здесь бриться? Пока пофиг рассказывал майору, как он нечаянно открыл связь между бритьем головы и бонусом на мудрость, я пытался приспособить осколок стекла на конец стрелы, но ничего не получалось. Кусок был неровным. а плавно закруглялся, в итоге получалась не стрела, а чайная ложка. Плюнув на него, я вытащил один из мелких осколков, что мы собрали с ледяного гобота. Он так и оставался ледяным и острым, как бритва. Отлично, готовый наконечник. Самое трудное было не отморозить себе пальцы, пока я его приматывал к древку. Добавив оперение промазал все соединения клеем и с гордостью посмотрел на свое изделие. Вдруг наконечник стал наливаться синим светом, И я, испугавшись, отбросил стрелу подальше. «Ты чего?» — спросил Пофиг. «Да что-то магии на сегодня многовато. Как бы опять не долбануло». Но стрела, вся покрывшись колючим инеем, стала постепенно гаснуть. «Поздравляем! Вы создали редкую вещь отличного качества — морозные стрелы замедления. Урон — 200, 250. Урон холодом — 50. Урон огнем — 10 в секунду в течение 5 секунд. Игнорирование брони 5%. За изобретение морозной стрелы замедления вы можете получить в любой гильдии оружейников награду в 50 золотых. Также вы сможете продать рецепт изготовления за 5000 золотых монет. Поздравляем! Вы получили новый уровень умения. Оружейник 4. Урон созданного вами оружия плюс 20%. Поздравляем! Вы получили плюс 2 к интеллекту. Вот это я понимаю. В нашем случае это, конечно, ничего не меняет. Но если мы доберёмся когда-нибудь до города, будет на что кутнуть. Жаль, только перьев почти нет, а без оперения стрела не считается готовой. Урон холодом я понимаю, но откуда урон огнём? Это загадка. Пойду-ка я к Зигзагу скажу может, он мне перьев своих одолжит. Зигзаг, подросший до четвёртого уровня, смог порадовать меня только своим бодрым видом и наглой мордой. «Одно перо? Всего одно?» Ты тут целыми днями чем занимаешься? Одно перо. Ты знаешь, как называются коровы, которые не хотят давать молока? Молчишь? Их зовут жадины гобядины Надеюсь, ты понял мой намек? Но наглый птиц только подскакал ко мне и начал долбить своим клювом мою сумку. Чего тебе, скотинка? Опять камушки выпрашиваешь? Ладно, держи, для тебя берегу. На этот раз зигзаг выбрал сапфир. Птицу затрясло, с кончиков перьев посыпались синие искры. И, как обычно, птицы упал дополнительный уровень. Было очень темно, и внешних изменений я не увидел. Утром надо будет глянуть. Зигзаг встрепенулся, и к моим ногам упало еще одно перышко. «Ладно, до завтра. Пойду еще одну стрелку, сделаю и спать». Сев на свое привычное место, под огоньком, я быстро смастерил еще одну стрелу. «Поздравляем! Вы улучшили свой рецепт редкой вещи отличного качества». Морозные стрелы замедления. Урон 200-250. Урон холодом 50. Урон огнем 10 секунд в течение 5 секунд. Урон электричеством 20. Игнорирование брони 5%. За изготовление улучшения морозные стрелы замедления вы можете получить в любой гильдии оружейников награду их 5 золотых. Также вы сможете продать рецепт изготовления за 100 золотых монет. Поздравляем! Вы получили плюс 0,1 к интеллекту. «Что-то моя голова уже ничего не варит. Что происходит?» «Я всё то же самое вроде делал. Почему дополнительный урон другой? Или он всегда рандомный? Тогда почему сказали, что я рецепт улучшил?» «Ничего не понимаю. Я же говорил, что он у нас совсем тупой», — пробурчал внутренний голос. «Элементарных вещей не видит». «Ну, это ты хватил. Хотя в этом случае сообразить было легко». «Можно было бы ему ничего не объяснять, но сейчас, когда дело касается наших будущих прибылей, мне кажется...» до да чего ты перед ним распинаешься? А ну-ка встал и пошёл к птицам!» «Тихонько подходишь и дубиной их, дубиной!» «А потом все пёрышки у них выдёргиваешь и стрелы волшебные делаешь!» «Ну зачем ты так? Мы ж не садисты!» — возразил пал Михайлович. «Потихоньку подходишь и шейки их аккуратненько сворачиваешь, чтобы ни одно пёрышко не помять!» Я так возмущён, что и не знаю, что сказать. Зигзаг мой питомец, а вы ему шею собрались сворачивать. Да не питомец он, а сокровищница ходячая, то есть летячая. Я хотел сказать, летучая. Да неважно. В общем, суть ты понял. А он через двенадцать часов всё равно оживёт. И тогда ты его снова дубинкой, дубинкой. Вы с ума совсем посходили. Слышать вас больше не хочу. Я спать пошёл. Погоди, не уходи, пошёл на попятную внутренний голос. Так сидим хорошо, ты за день устал, день был чудовищным, отдохни немного, а потом пойдем. Хочешь, я даже тебя развлеку немного, песенку спою, ты расслабишься, малонь. — А с чего такие послабления вдруг? — заподозрив неладное, спросил я. — Ну, мы же все-таки в одной лодке, вот мы тебя и поддерживаем, как можем. — Ладно, сижу немножечко, — зевнул я, на мгновение прикрывая веки. — Спи, дитя, усни. Сладко спи, ребёнок мой. Глазки поскорей закрой. — Ну, ты всё-таки и садист, — подсокол языком пал Михайлович. — Ладно, я пошёл. — Бай-убай, спать. Буду я тебя качать и твой сон оберегать. — Клянусь всем святым, я убью его. Найду лучшего специалиста и замочу. Ему конец, крышка, капут. — Ну, если ты так каждое утро просыпаешься, то понятно, почему у тебя с девушками проблемы. Отдирая мою скручившуюся тушку от ледяного пола, вещал пофиг. «Ты на кого ругаешься-то, я не пойму. Тебя же никто не заставлял на полу спать». «Не заставлял, не заставлял, много ты знаешь». «Есть тут одна тварь, колыбельных дел мастер. Придушу к чертовой матери». «Пойдем, до столовой меня донесешь». «Хотя нет, давай сначала в комнату ко мне, там меня оставишь. Есть одна идея, нужно проверить». Затолкнув меня в комнату, Пофиг взял ноги в руки и по-быстрому слинял на пробежку. А я вытащил из сумки немного слизи, намазал голову и начал сбривать шевелюру. Между сном и явью, то есть между первым пинком Пофига и вторым, мне пришла в голову мысль, что, возможно, разошедшиеся вне всяких пределов голоса пал Михайловича и Венго, сегодняшнего дня только так и буду его называть, есть следствие всего одной единицы мудрости моего персонажа. Поэтому я сейчас стою и скребу голову туповатым кинжалом. Плюс три к мудрости, надеюсь, исправит эту ситуацию. Зеленоватая слизь стекала с головы. Тупой кинжал царапал кожу, спина так и отказывалась разгибаться. А в маленьком железном зеркальце я выглядел точь-в-точь точь, как настоящий гоблин. Но я не сдавался. Скреб и скреб, оставшиеся на голове щетину. Через 15 минут голова моя стала голой, как коленка. но желаемого сообщения так и не появилось. «Что за чёрт?» Хреновое настроение испортилось конец, и я пошёл искать пофига, чтобы узнать, что я делаю не так. Но божественный аромат из кухни сбил меня с пути истинного, и я вслед за носом пошаркал в столовую. Там меня встретили майор с Олдригом, оба лысые, как котовские. «Вы чего это все бритые такие?» «Ладно, майор, он Големов собрался сделать сегодня, а ты-то куда?» Так у меня тоже магия есть. Опутывающие корни называется. У меня просто интеллекта достаточно для его использования не было. Теперь есть. Вот только мне мудрости после бритья почему-то не прибавилось. И тебе? Что-то мы не так сделали. Надо пофига пораспрашивать А вот и он, легок на помине. Застывший в дверях пофиг, несколько секунд рассматривал нас, а потом согнулся в приступе дурацкого веселья. Пап-пап-пап! «Помрились! Ну и тормоза! Вчера ж первое апреля было! Я уже расстроился, что моя шутка не прошла, а тут трое! Трое сразу!» «Вы чего?» «Давайте на три. Раз. А нет! Два. О, да! Три!» «Господа Варги, приятного аппетита!» Мы с майором и Олдригом встряхнули руки... и, понаблюдав за полетом Пофига, в резко улучшившемся настроении, вернулись с крыши в столовую. За нами следом в столовую зашел в отродившийся Пофиг, бурча что-то про людей без чувства юмора. А мы с майором, перекусив, теперь уже в отличном расположении духа, отправились в подвал. Зайдя по пути к распределителю, а то после первого посещения я все забывал туда заходить. В моем отсеке меня дожидались пяток точильных камней. да не очень большое разнообразие. Кстати, майор получил точно такой же камень. «А ты что, тоже землекоп?» «Рудокоп. Камнем можно кирку точить. Плюс 50% скорости добычи на 4 часа. Отлично. Если будут твердые породы, поможешь сквозь них продолбиться». Лифт опустился еще раз, и мимо нас прошла группа зачистки. Мы же, собрав весь деревянный лом, отправились в противоположную сторону. Выбрав самую большую комнату у внешней стены, Я перешел в режим криворучки, поплевал на ладони, непонятно зачем, и принялся копать. Майор разложил небольшой костерок и тоже вошел в свой конструкторский режим. Оказывается, он подсказывал, какие материалы подходят для производства выбранного голема. Пока шла слишком рыхлая, непригодная земля, и он, достав из мешка что-то вроде мотыги, стал сгребать землю в дальний край комнаты. Только закопавшись по пояс в землю, я наткнулся на более плотные слои, а затем пошла и глина. Поздравляем, вы получили новый уровень профессии. Землякоп 2. Скорость работы плюс 10%. Поздравляем, вы получили новый уровень умения. Криворучка 7. Почти одновременно вылезли два сообщения. Отлично, можно одновременно два умения прокачивать. Да еще и сила с ловкостью помаленьку капают Красота! Выложив на расчищенный майором участок несколько кусков глины, подточил лопату и стал грызаться в породу дальше. Майор же, начертив на земле какие-то магические знаки, принялся шаманить над гвиной. Ну как шаманить? Это больше походило на лепку из пластилина двухлетними детьми. Ноги будущего голема еще держались, но тело постоянно отламывалось и падало. «Ты ему или каркас сделай, или лепи его в лежачем положении, чтобы он не падал». «О, а это идея!» — сказал он и начал все заново. Так дело пошло гораздо быстрее, и совсем скоро мы любовались делами рук его. «Где-то я такого уже видел. Точно. Это же пряней из Шрека. Пуговичек только не хватает. Оживляющего ингредиента ему не хватает. У меня из животного происхождения только слизь от гоботов есть. Но у неё минимум пятый уровень, а мне максимум третий нужен. Сгоняй на крышу, там тараканы, помнится, бегали. Тебе как раз подойдут». Пока майор возобновлял нашу старую традицию — гнобить таракашек, я уже подкопался под стену и начал выкапывать ход наружу. «Пойдем, попробуем оживить», — позвал меня вернувшийся майор. Замуровав, специально оставленным в груди голема углублений таракана, майор подбросил в костер побольше дров, выудил из сумки книгу и начал читать. «Ахалай, махалай, сим-салабим, оживи!» Разрабы в этот момент наверняка гнусно посмеиваются себе в кулачок, слыша наши потуги. Но, как ни странно, заклинание вроде сработало. Глинная фигурка оторвалась от пола, и неуверенно встала на ноги. «Ну точно, пряня! Только сантиметров восемьдесят высотой!» Голем покачал головой, и от нее стали отваливаться лишние куски, пока перед нами не появилась увеличенная раз в пятьдесят тараканья голова. «Жуть какая! Если бы здесь можно было в туалет ходить, то я бы уже сходил, не сходя с этого места, и не раз!» Майор согласно кивнул головой. «А интересно, что он еще может, кроме как с сильнодействующим слабительным работать?» «Пока только защита хозяина и охота на мобов. Пойду проверю, пока наши там воюют». Они почапали к группе захвата, а я опять взялся за лопату. «Гляди-ка, кажется, наш подопечный наконец-то нашел свою нишу в этом мире. Землеройка — вот его настоящее призвание. Ну а что? Осенью и особенно весной будем его в прокат дачникам сдавать по рублю в час. Сто часов, сто рублев, богатеями будем». в то время как нормальные люди монстров мочат, деньгу зашибают, он тут себе канаву к кладбищу копает. Ну, может, оно и правильно. Лопатой по башке вдарим и на кладбище, рядом с зомбаками, прикопаем. Чем дальше так мучиться кай Кое-как сдерживаясь, чтобы не ответить этим оборзевшим нахлебником, я покрепче схватился за лопату и с удвоенной силой вгрызся в землю. «Ты гляди-ка, не отвечает. Гордый очень». У самого земля еще под носом не высохла, а туда же. Он, наверное, за вчерашнее на тебя обиделся. Зря ты его на холодном полу усыпил. Вредно это для простаты, а мы же еще молодые. Слава богам, в этот момент вернулся майор. Ну как твой голем? Получилось повоевать? Получилось, но как-то очень быстро. Пару раз всего гопота он ударил, и его разобрали. Хорошо, что опыт ко мне пришел, получается... Теперь я могу в сторонке спокойно стоять и только плюшки получать. Сейчас попробую ещё одного сделать. Я запасной кинжал у добры не выпросил. Ещё щит небольшой сплету, тогда, надеюсь, от него больше пользы будет. Майор занялся вооружением своего голема, а я, получив третьего копателя, стал пробивать дорогу наверх. Снова прибежал майор. Глины! Нужно больше глины! На третьем уровне можно сделать голема и побольше, а то маленьких разносят на раз-два. Третьего? Как третьего? Мне за каждого голема сразу по уровню дали. Теперь, чтобы третий уровень у голема был, вооружить как-то надо. Ты так завтра, глядишь, с таким прогрессом и ледяного делать уже будешь? Нет, к сожалению. На глине только до десятого уровня подняться можно. А дальше рецепты новые нужны. Я показал ему на отдельно сваленную в кучу глину. Все, что есть. На оружие только ножка от стола завалялась последняя. Для следующего голема оружие на воле уже будем искать. «Немного осталось». Майор, как сбесившийся крот переросток, с головой занырнул в кучу глины, формируя на пентаграмме тело нового голема, почти в человеческий рост. Вложив ему в руку ножку от стола, майор, выудив из сумки слизь, добытую из гоботов, залил ее в ямку на груди голема. Я глянул на его характеристики. «Неплохо. Может, пять минут и протанкует». Глиняный голем. Уровень 3. ХП 250 из 250. Урон 15-25, опыт 0 из 300, сила 10, ловкость 3, защита от магии земли 25%, иммунитет к ядам, иммунитет к заклинаниям действующим на разум. Без счета он долго не протянет. Ты то, что от него останется, сюда приноси. А то я уже на поверхность начал пробиваться, а там только земля идет, глины больше нет пока. Ладно, побежим, а то там ребята перерыв уже хотят сделать. «Надо успеть опробовать его в бою!» Вернулся майор, когда я наконец-то докопался до поверхности. «Прикинь, мой голем уровень взял. Правда, пару раз ремонтировать его приходилось, предыдущих големов на запчасти разобрать пришлось. Зато у него новая функция появилась — переноска грузов. Двадцать процентов от собственного веса. Так что килограмм тридцать перетащить сможет. Я сейчас лаза расширю, и пусть он на улицу всю лишнюю землю вносит, а то тут уже не пройти, не проехать». «А ты наружу-то вылезал уже? Как там оно, интересно?» «Нет ещё. Сходи, позови желающих. Вылезем, осмотримся, что там и как». Но желающие прибежали сами. «После вчерашнего землетрясения, там, где вчера колян провалился, яма образовалась. Мы туда травы горящей бросили. Там сразу всё зашуршало, заскрипело. Сто пудов там кто-то есть. Только глубоко там, метров шесть. Наверное, без верёвки не спуститься». «Интересно». «Нам зачистку подвала зачитают если мы пещеру не освободим?» «Не знаю. Мы её сейчас щитом прикрыли и земли сверху накидали, на всякий пожарный. А захотим, совсем закопаем и все дела. В подвале осталось пару комнат зачистить. Задание сдадим, а потом пещеру опять откопаем». Я в последний раз ткнул лопатой в землю, обрушивая приличный кусок породы. Пока копал, поднял ещё два уровня криворучки и уровень землекопа. «Пофиг, ко мне». Офиг сложил руки лодочкой и выкинул меня на поверхность.